Глава одиннадцать. Регина. До двух часов ночи я сидела перед ноутбуком. Да-да, такой в кабинете имелся. И составляла примерный план затрат. Даже меню небольшое описала. Ну, чтобы оно подходило под общее мероприятие. Указала время, желательное место и даже отдельным пунктом и жирным шрифтом дни, когда можно будет женщинам выбирать платье, а мужчинам костюмы. Вот не уверена, что гости такие вещи возят с собой. Естественно, вместе со мной не спали и девочки, с которыми мы были на связи. Вносили дополнения и восторженно обсуждали, как и что будет. Кайвс засиделась, но подскочила на месте, когда получила одно короткое сообщение. Спать. Выскочила из-за стола и действительно помчалась в комнату, где довольно быстро и заснула, накрывшись одеялом. А вот утром в полной мере ощутила на себе тяжесть от недостатка сна. Встала с трудом, Хоть и собралась быстро, но в столовой клевала носом и зевала. Даже горячий ароматный кофе, который был сварен специально для меня, не помогал. «Ничего», — говорила сама себе, идя в кабинет, — «сегодня ночью точно буду спать». Однако глаза мои открылись еще раньше. А все почему? Да потому что на моем рабочем столе стояла небольшая корзинка с цветами, которые благоухали на весь кабинет. Я даже в дверях застыла. Потом несмело переступила порог и снова остановилась. Что-то мне не верилось, что цветы были адресованы мне. Наверное, там есть открытка, внутри которой написано имя получателя. И мне бы подойти и посмотреть, но не хотелось раньше времени разочаровываться. Босс вышел из кабинета спустя несколько минут. Внимательно посмотрел на застывшую меня, перевел взгляд на цветы и уточнил. «Не нравится?» Я моргнула пару раз и призналась. «Нравится. Только их надо кому-то отнести, да?» «Зачем?» — не понял Верховный. «Цветы вам». «Мне?» — воскликнула, отчего босс немного поморщился. «Вам-вам», — повторил он. Тут уж я смело прошла вперед, остановилась перед букетом, который вблизи был еще шикарнее. «А повод какой?» — уточнила, поворачиваясь к боссу. «А цветы по какому-то поводу дарит?» — спросил он, чуть наклонив голову. «Многим дарят только по праздникам. А тем немногим...» «Вопросы какие-то странные у босса». «А тем немногим просто так. Значит, дарю вам эти цветы просто так». Тут я улыбнулась. «А можно выразить свою радость?» «Можно». Босс думал, что я снова буду визжать от восторга, но почти угадал. Повизгивая, повисла на его шее, крепко обнимая начальника. «Спасибо, спасибо, спасибо!» За спиной кто-то деликатно кашлянул. «Ой!» От босса я отцепилась и спряталась за его мощную спину. Не знаю, как уж так получилось, но ничего лучше в момент испуга я не придумала. Только выглянув из своего укрытия, узрело лицо молодого рыжеволосого мужчины. который стоял около двери. — Здравствуйте! — вышла из-за спины начальство. Рабочее время еще не наступило. Приемные часы с десяти до 12. Говорила я строго, потому что нечего тут всяким ходить. Мы работаем по графику. — Хорошо, — легко согласился гость. — Зайду позже. — Всего доброго! — произнесла, когда дверь уже закрылась. Собственно, чтобы не испытывать никакой неловкости, я прошла к столу. Села за него и чуть отодвинула цветы, чтобы они работать не мешали, но глаза радовали своим видом. «Константин Вениаминович!» спохватилась. «Я сейчас принесу краткий обзор будущего мероприятия!» «Неси!» — отозвался Верховный и зашел в кабинет, оставив дверь открытой. Тут уж воодушевившись, я быстро подхватила свой рабочий блокнот, из которого на пол повалились исписанные листы. Чертыхнувшись, подобрала все. Снова разложила по порядку и поспешила к боссу, который за мной наблюдал, но крайне заинтересованно. Жаль только, выражение лица было таким, словно он думал. Вот растяпа, как она вообще с документами может заниматься. Однако, хочу заметить, Константин Вениаминович деликатно молчал. Вот, разложила все перед собой, уселась удобнее и стала пересказывать выбранную идею. Увлеклась, каюсь. Эмоции меня захватили, да и интересно было. Мне хотелось все-все дотошно объяснить. Рассказать задумку, показать, где и что будет стоять, какие артисты приедут на мероприятие, какая будет музыка. Пришла в себя, когда уже стояла посреди кабинета, где на пальцах объясняла меню, которое будет на празднике. Константин Вениаминович смотрел строго на меня, но взгляд нечитабельный. И тут я вдруг поняла, что ему ничего-ничего не понравилось. Он даже не моргал, когда рассказывала и показывала, какие будут платья, оформления, образно рассказывала о фотозонах. Он просто слушал и молчал. Даже по финансовой части вопроса мне ничего не сказал. Ни единого замечания. Но при этом не было слов поддержки или хотя бы похвалы. Я как-то быстро выдохлась, сгорбилась, вернулась за стол и спешно стала собирать листы. которая раскидала по всему столу как то так сухо завершила и уставилась на свои пальцы которые крепко держали листы бумаги босс тоже молчал с каждой минутой меня одолевали смутные сомнения и если поначалу хотелось разреветься в голос то теперь над эмоциями приподнимала голову злость которая твердила мне что ночью не спали мы что думали о мероприятии тоже мы И если этот босс ничего сейчас не произнесет, то последствия могут быть печальными». «Чудесно», — проговорил Константин Вениаминович, что я сначала его даже не услышала. Так сильно погрязла в своих мыслях. «По поводу затрат не экономим». «Правда?» — подняла голову. «Я обеспеченный человек, который может организовать этот праздник хоть для всего города», — усмехнулся мужчина. — Да это я и так знаю, — махнул на него рукой. — Правда, вам понравилась идея? — Правда, — кивнул мужчина. — Это хорошо, — проговорила я, вставая. — Тогда пойду работать дальше. — Идите, Регина Викторовна, — добродушно отпустил меня босс, — и постарайтесь больше до ночи не сидеть. — Угу, — отозвалась я, вдруг понимая, что меня впервые оценили по достоинству. — Нет, не меня, конечно, а мою проделанную работу. Как он сказал? Чудесно. Прям бальзам на мою душу. Все, у меня самый лучший босс. Пройдя в свой кабинет, я даже села за стол, чтобы переварить услышанное. Но в этот момент снова пришел тот самый посетитель. Скосила глаза на часы и свела брови на переносице. Время, напомнила я, поднимаясь из-за стола, за которой, впрочем, снова вернулась. когда услышала из кабинета голос Верховного. «Пусть заходит, раз пришел». Недовольно скривилась, потому что таким достаточно один раз разрешение дать. Тут ночевать останутся. Но возмущаться не стало. Как только улыбчивый мужчина закрыл за собой дверь, стала снова разбирать документы, а тут и Евгений подоспел, который без промедления стал помогать. Гость в кабинете начальника задержался на целый час. Уж о чем именно они там говорили, не знаю. Но счастливая улыбка и радужный настрой у мужчины исчез. А вот Константин Вениаминович, наоборот, вышел из кабинета как нельзя, довольный собой. Конечно же, мне очень-очень хотелось узнать, что ж за разговор состоялся за закрытыми дверьми. Но терпеливо держала язык за зубами. «Как успехи?» – уточнил босс, вставая рядом со мной и вытягивая шею. «Самый большой объем сделан. — пробормотала. — Спасибо Евгению. — Спасибо в карман не положишь. Выпишу ему премию. Самодовольно отозвался начальник и лукаво на меня посмотрел. Я же согласно покивала, видя, как смутился парень, ведь стоит рядом с нами. Было бы чудесно. Вздохнула, закрывая очередную папку и ставя ту на полку. И вроде разговор себя исчерпал, а начальник не уходит. На душой стоит, нервирует. Вот и сам за листы бумаги принимается. Внимательно смотрит, как и что мы делаем с Евгением. И тут я, конечно, немного замедлилась. Наблюдая за тем, как Константин Вениаминович увлекается моей на минуточку работой. А когда в кабинет заглядывает Степан, увлекает и его. Что могу сказать? Время до обеда пролетело быстро. И если бы не мой начальник, который всем нам и напомнил об обеденном времени, Так бы и проторчали в кабинете до вечера. Но пришлось кивать и идти со всеми в ресторан. — А я вас подожду, — отозвался Верховный, стоя над столом. — Вот уж нет, — возмутилась я. — Обед так обед. На меня очень странно посмотрели, но спорить не стали. Так что в ресторан мы спускались вчетвером. И если парни чувствовали себя явно не очень уверенно рядом с начальником, то я была спокойна и собрана. — Еще бы! Мне цветы подарили, заслуги мои признали и даже помогли. Образ начальника в моих глазах рос с каждой минутой все выше и выше. Даже не смущало то, с каким страхом смотрели на него, как только мы вошли в ресторан. Зато нам сразу же отдали столик у окна, быстро закрыли его красивой ширмой. И как-то совершенно неожиданно с Верховным я осталась один на один. А только и смогла сказать, осматриваясь, «А Степан и Евгений?» «Они присоединятся к нам позже», невозмутимо отозвался босс, разливая нам по стаканам чай из пузатого белого чайника. К слову, сегодня нам на стол накрыл персонал, даже самой выбирать ничего не пришлось. Верховный лениво жевал кусок мяса, смотря исключительно в окно. А я всегда ела быстро, поэтому совсем скоро мучилась из-за необходимости что-то делать, но вставать было как-то некультурно. босс позвала я закусив губу а зачем к вам этот рыжий мужчина приходил я старалась говорить тихо мало ли вдруг он тут неподалеку сидит константин вениаминович ко мне повернулся и тихо произнес возмущался жаловался и страдал а протянула я так вот чего он вышел такой недовольный а жаловался почему ему не нравится все Я даже чаем подавилась. — Как все? все — Все-все-все? — Именно, — усмехнулся начальник. — Кухня, персонал, обслуживание, номер. Говорит, что ему у нас скучно, печально и тоскливо. Я даже рот открыла и осмотрелась. — Про скучно — ладно, соглашусь. А вот про кухню категорически не согласна, как и про номерной фонд и обслуживание в нем. Прям даже обидно стало. Словно меня лично оскорбили. — Увы, — усмехнулся Верховный, — бывают и такие гости. — В шею бы их гнать, — пробормотала, вздыхая. — Может, в кабинет уже пойдем? Босс кивнул и первым поднялся из-за стола. Так мы снова вернулись в приемную, где взялись за документы. В том же составе, кстати. Босс не отставал, помогал наравне со всеми. И даже удивленно поднял голову, когда с ресепшена к нам поднялась девушка. с корзинкой каких-то баночек. — Регина Викторовна! — пробормотала она, с трудом сгружая ношу на стул. — Вам просили передать. — Кто? — ужаснулась я. — Из 481 номера. Оскар Андреевич. Девушка быстро закрыла за собой дверь, а мы вчетвером смотрели на оставленный подарок. — А кто такой Оскар Андреевич? — уточнила у начальника, замечая, что Степан просто бледнеет. «Этот наш утренний гость!» – зло пробормотал босс. Неспешно подошла к корзинке, смотря на нее с подозрением. Итак, внутри имели средства для ухода за волосами, лицом и телом. Маски, мусс, крем, шампунь, гели. Все безумно дорогое, но такое подозрительное. Когда открыла открытку с посланием, многое встало на свои места. Так тонко мне еще не намекали на мою внешность. Даже захотелось срочно поехать в магазин приколов и купить там соответствующую грамоту. Открытку бросила обратно в корзинку, внимательно посмотрела на свое отражение в висевшем у входа зеркале и не нашла тех изъянов, о которых говорилось в послании. — А что вдруг стало с настроением? — уточнил босс. А я, как маленькая девочка, надула губы и пошла жаловаться старшему, и самому сильному, на мой взгляд. Меня обидели. Насупилась, подходя ближе к начальнику и садясь за стол, подпирая щеку. К подарку сразу же метнулся Евгений, который передал послание Константину Вениаминовичу. Мужчина раскрыл письмо, прочитал его, нахмурился, оценивающе посмотрел на меня и еще раз перечитал и передал дальше. «Врет!» констатировал он. «Безбожно», — подтвердил Евгений. «Вы, Регина Викторовна, чудесно выглядите». «А уставший вид? Так это побочка от твоей ночной работы», — поддакнул Константин Вениаминович. Я же выразительно посмотрел на Степана, который, прочитав послание, тоже стал уверять, что Оскар, видимо, ошибся. Только ошибки тут никакой не было. Мало того, что мне указали на бледность лица, серый вид и уставшие глаза, так еще и порекомендовали использовать духи, которые придадут мне шарм. — Не приму такой подарок, — вздохнула и пододвинулась ближе к цветам, которые радовали больше. — Отдадим обратно, — улыбнулся босс и лично вынес корзинку из кабинета. И вроде бы все хорошо, а рабочий настрой упал. Я сразу же вспомнила свой скудный шампунь, бальзам для волос, кусок детского мыла, который не сушил кожу и вполне прилично пах. Снова вздохнула и принялась перебирать бумаги, подбадривая себя тем, что осталось совсем немного. Сегодня-то уже и закончим, а вот завтра можно будет и компьютер включить, и своими прямыми обязанностями заняться. Опять вздохнула. Но ничего я с собой поделать не могла. На больную мозоль наступили. Все. В кабинет вернулся счастливейший босс, «Всем отдыхать!» «Мы даже синхронно рты открыли!» «Да-да», — подтвердил босс, — «сегодняшний рабочий день завершен, а вы, Регина Викторовна, сейчас на спа у меня пойдете!» «Зачем?» — не поняла я. «Чтоб спать крепче!» Босс был счастлив. Особенно тогда, когда гасил в кабинетах свет и выставлял нас за дверь, закрывая ту на замок.